Глава 15. Лада. Челнок был загружен по завязке. Кроме обычных припасов, с ними летели сменные образцы, часть замороженных эмбрионов, молекулярный репликатор, две поточные сборочные линии на наноботах, аналоговые станции, резервные системы жизнеобеспечения, распечатанные на микрофильмах учебники, схемы, описания технологических процессов и прочее, прочее, прочее. Всё, что теоретически могло пригодиться для первого этапа колонизации. Понятно, что формально всё это было нужно для проведения соответствующих предварительных тестов, но Гордей всё равно не мог отделаться от мысли: они готовятся к тому, что мы там застрянем. Понимание того, что вероятность такого развития событий вовсе не равнялась нулю, добавляло остроты происходящему. Ну и ещё Гордей чувствовал, что где-то в глубине души хочет этого, готов Евгений посмотрел на него. Теперь за штурвалом челнока он выглядел значительно более уверенно, чем там в координаторской. От смущения не осталось и следа. Готов, подтвердил Гордей. Москва, челнок А030. Мы готовы к отстыковке. Добро, А030, послышалось в шлемофоне. Отстыковку подтверждаем. Лёгкий толчок, на несколько секунд вернулась сила тяжести, нормальная по вектору. Импульс был направлен перпендикулярно центральной оси челнока. Зев шлюза быстро исчезал внизу. Москва висела среди звёзд каменной громадой, украшенная редкими гирляндами технических огней. Гордей поднял голову. Лада быстро приближалась. Это движение было даже заметно на глаз. Они набрали приличную скорость. Через несколько минут челнок начал манёвр, и планета медленно вплыла в центр обзорных иллюминаторов. Прямо под ними проходила линия терминатора, где-то там внизу был рассвет. Сколько раз, гордей в своих снах, видел последний полёт над землёй. Сколько раз вспоминал прощание с родной планетой. И вот, перед ним новый мир. А он всё никак не может отделаться от ощущения нереальности происходящего. Заходить будем мягко, улыбнулся Евгений. Погодные условия позволяют максимальные перегрузки на уровне 4G. Отлично, машинально ответил Гордей. Волнуешься? неожиданно добавил навигатор-пилот. Да, признался он. Я тоже. Ну, приятно, скажи же, Гордей не ответил, лишь улыбнулся. Это действительно было приятное волнение. На Ладии было два крупных континента и множество архипелагов. Первый континент имел форму вытянутого вдоль экватора неправильного треугольника. Его верхний угол достигал умеренных широт, а нижний лишь немного выходил за пределы тропика. Под континентом лежали три крупные цепи островов, протянувшиеся вдоль линии разломов литосферных плит, образуя изогнутые хребты, сходящиеся к полярной шапке южного полюса, где лёд никогда не таял. Второй континент представлял собой сильно вытянутый полумесяц, центральный сегмент которого лежал аккурат на северном полюсе. Бал наконец полумесяца почти достигал экватор на противоположной первому континенту стороне планеты, условно названным западным полушарием. Ближний же конец почти касался первого экваториального континента. Расстояние между этими крупными островами суши составляло меньше сотни километров, а пролив был заполнен мелкими островами. Район высадки первых колонистов находился на небольшом пласкогорье в 10 километрах от северного побережья экваториального континента. Это пласкогорье со всех сторон было окружено довольно густыми джунглями, где и обнаружили останки древних сооружений. При этом непосредственно в зоне высадки росла лишь невысокая трава нескольких видов и зелёные ветви местных растений. Экологи предполагали, что это было связано с относительной бедностью местных почв, тонкий плодородный слой, который подвергался повышенной эрозии из-за частых осадков, вымывающих микроэлементы через пористое основание, образованное лёгкими породами. Пласкогорье со всех сторон окружали обрывы высотой до 3 км и забилующее многочисленными водопадами. Лагерь располагался почти в центре Плоскогорья, рядом с ближайшей площадкой, приспособленной для посадок челнаков. В самом лагере уже было довольно много сооружений и блоков, и с высоты он напоминал небольшой город. Гордей удивился, что всего 5 человек за ограниченное время успели развернуть такую бурную деятельность. База заходим с севера, говорил Евгений. Прошу подтверждения безопасности. Площадка чисто, тут же ответил дежурный на базе. Челнок А030, подтверждаю. Сделав полукруг над морем, они развернулись и пошли на посадку. Был полдень, и солнце стояло в зените, освещая разворачивающиеся внизу пейзажи во всех подробностях. Море под ними было нежно-бирюзовым. Оно слегка волновалось. Гордей успел заметить мелкую рябь. Кое где, перемежаемые мелкими белыми барашками, за узкой песчаной полосой прибоя начинались изумрудно-фиолетовые джунгли. Стена леса вздымалась почти вертикально и сразу на приличную высоту. Когда они пролетали над побережьем, началась небольшая тряска. Смешение потоков, спокойно прокомментировал Евгений. У нас тоже часто так бывает. В смысле на земле. Э, ты был пилотом, да? спросил Гордей. Выучился после гражданской, кивнул он. Прошёл практику, но на старших курсах пришлось выбирать между профессией и спортивной карьерой. И что же ты выбрал? Космос, улыбнулся Евгений. Заколебался решать, увидел информацию в Ликтории и решил податься. Гордей кивнул. Перед ними выросла стена из серо-коричневой породы, украшенная многочисленными радугами от водопадов. Они пересекли границу пласкогорья и оказались на совсем небольшой высоте. Челнок стремительно сбрасывал скорость. Наконец, впереди появился указатель, смонтированный на посадочной площадке. Взвыли атмосферные двигатели, переводя аппарат на посадочный режим. Несколько секунд, и опоры коснулись местного грунта. Движки в последний раз взвыли и затихли. Евгений щёлкнул несколькими тумблерами, окончательно переводя аппарат в посадочную конфигурацию и сказал: "Челнок А030, подтверждаю мягкую посадку", доложил он. "С прибытием", ответил голос из динамиков. У трапа их встречал Дмитрий, навигатор. Он был в кислородной маске. Протокол частичной изоляции и карантина ещё не отменили. Над маской сверкали сосредоточенные и покрасневшие от усталости глаза. Спустившись по ступеням, Гордей немного задержался, прежде чем шагнуть на поверхность планеты. "Ну вот я и на месте", подумал он, ощущая под подошвами твёрдый обветренный камень. Потом он глянул наверх. Знал, что лучше так не делать, но удержаться не смог. Сильно закружилась голова. Он сбился с дыхания. Казалось, что ещё секунда, и его ноги оторвутся от поверхности, а он сам будет бесконечно падать в тёмно-синюю пустоту, пронизанную оранжевыми солнечными лучами. Гордей заставил себя отвести взгляд и чуть потряс головой. Подмога. сказал навигатор, протягивая руку. По выражению глаз Гордей понял, что Дмитрий улыбается. "Доставил в лучшем виде", ответил Евгений, кивая на Гордея. Они обменялись рукопожатиями. "Какой план?", спросил Гордей. "Честно, сначала мы хотели дать вам отдохнуть, прийти в себя после спуска", ответил навигатор. Ну, тут вот какая ситуёвина. Кислородная система основного жилого модуля заглючила по-серьёзному. Так что, боюсь, придётся поработать прямо, что называется, с колёс. Иначе от протокола придётся отказаться раньше времени. Это мы из-за запрета на посещение Москвы, не за горами. Дмитрий нервно хохотнул. "Ясно", кивнул Гордей. "Я возьму приборы". То, что проблема возникла в одной из микросхем контроллера газа-анализатора, Гордей определил почти сразу. Вот только сама картина этих проблем была довольно нетипичной. По опыту он знал, что если микросхема выходит из строя, то функционал отрубается сразу и полностью. Такое иногда встречалось на Москве, например, из-за неожиданного скачка напряжения при отказе страхующих систем. уже контроллер выдавал на выходе неверные параметры. Он поначалу подумал что-то нехорошее про пассажиров сферы, которые осталось в его каюте, но потом отбросил эту мысль. Микросхема была слишком простой и примитивной, на ней разве что калькулятор можно было построить. Ни о каких серьёзных паразитных вычислениях не могло быть и речи. Для начала он поменял модуль на запасной. Практически сразу работа системы вернулась к нормальным параметрам. В другой ситуации на этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, простой производственный брак, если бы не исправен оказался только газоанализатор. Аналогичные проблемы обнаружились и в кухонном оборудовании: микроволновке, холодильнике, в приводе манипулятора одного из исследовательских роверов, и ещё в нескольких местах Гордей благоразумно решил не тратить время на починку приборов, которые не имели критического значения для выживания базы. Вместо этого он занялся исследованием повреждённой микросхемы. Он даже успел аккуратно очистить кристалл отоболочки и подготовить рентгеновский микроскоп, когда его прервали. Удалось что-то обнаружить? спросил Дмитрий. Он влетел в лабораторию, запыхавшись. Я только начал. Спокойно ответил Гордей. Придётся прерваться. Блин, задница у нас. Гордей напряг скулы. Такая бесцеремонность его совсем не вдохновляла, но когда он ответил, его голос звучал спокойно. Что случилось? Захар с Петькой застряли в джунглях, выпал навигатор. У них та же хрень с контроллером скорости ровера. Гордей медленно и осторожно закрыл аппарат. заполнил контейнер инертным газом из резервуара потом взглянул на навигатора кто их вообще отпустил спросил он захара дмитрий пожал широкими плечами в отличие от гордея он продолжал увлекаться гимнастикой и это сказывалось на его форме он сам себя отпустил а петька это геолог пояснил Дмитрий и добавил после секундной паузы Мировой мужик. Как они на вездеходе спустились-то? вздохнул Гордей. Так реактивная платформа есть. Вот только добраться они до неё не могут. А до ночи меньше часа. На челнаке мы там не сядем, заметил Гордей. А Женька другое говорит, возразил Дмитрий. И я ему верю, он лучший. Ещё Земля это знал. Ну, это его дело, гордей пожал плечами. Если может, пускай спасает, летит. Я-то вам зачем? Так вздыход, ответил Дмитрий. Его починить надо, чтобы хотя бы до лифта добраться. У нас не так много оборудования, чтобы с первых дней им разбрасываться. Но Гордей были свои соображения на этот счёт. Он бы запретил все выезды до того, как выяснится природа аномалии. Ну что, летишь? спросил Дмитрий, нахмурившись. Или тут отсидишься? Что ж, твоё право. Он уже отвернулся, чтобы выйти, когда Гордей поднялся с места и начал методично, но быстро отключать исследовательскую аппаратуру. Через 3 минуты буду сказал он, проигнорировав реплику Дмитрия: "Просидишься. Надо зип собрать". "Добро", кивнул Дмитрий и вышел из лаборатории. Човнок имел штатную способность садиться на воду. Ей и воспользовался Евгений, когда планировал спасательную миссию. Спутниковые снимки показали, что всего в сотне метров от того места, где застрял вездеход экспедиции, находилось довольно крупное озеро, вытянутое с севера на юг. Садились они уже на закате, а он на ладе был очень красив. Небо и многочисленные перистые облака окрашивались зелёным и нежно-розовым. Мир становился похож, что ли, на лавку сладостей, то ли на магазин косметики. Впрочем, никто из присутствующих на борту не торопился оценить это зрелище по достоинству. Гордей понимал, что такие спонтанные вылазки несут в себе много рисков. Дно озера толком не изучено. Под гладкой водной поверхностью вполне может находиться трясина или же каменная поверхность, способная повредить обшивку челнка. Но выбирать не приходилось. Евгений погасил скорость. Обзор на иллюминаторах испортился. В воздух поднялись столбы водяной пыли, оседающие каплями на внешней стороне бронированного стекла. Чулнок медленно оседал. Навигатор от напряжения закусил губу. Костяшки его пальцев, сжавших руль, побелели. Лёгкий толчок, едва ощутимое раскачивание, и вот стихает шум двигателей. Кажется, держимся, улыбнулся Евгений. от воды тянуло вечерней свежестью. Нестерпимо раздражала кислородная маска. Хотелось её сорвать, вдохнуть наконец полной грудью воздух нового мира, ощутить его запахи, но нельзя, пока нельзя. Правила есть правила. Гордей спустился по узкому трапу, который упирался в вот обтонутую трапу, ведущую к самой кромке воды. Евгений решил, что лучшего места для высадки не найти, но сам гордей тревожился. Если есть тропа, то и тот, кто ею регулярно пользуется. Оставалось только надеяться, что местная хищная фауна будет достаточно осторожной, чтобы не подходить вплотную к диковиным незнакомцам. Вопреки его опасениям, высадка прошла спокойно. Пройдя всего метров 20, они увидели отсветы электрического фонарика. Кто-то двигался им навстречу. Вот впереди появилась человеческая фигура в лёгком мембранном комбинезоне. Привет, услышал Гордей через наушники с костной проводимостью. Рада вас видеть. Спускаюсь на планету, он так и не поинтересовался полным составом экспедиции. Ему были известны только специальности. И вот одним из биологов оказалась Светлана, эффектная грудастая блондинка, с которой лет 30 назад он даже пытался завести роман. Как обстановка? спросил Дмитрий. Да нормально, без инцидентов. Если не считать, что эта проклятая штуковина не едет. Ничего, починим, оптимистично ответил навигатор. Скажи же, а? Гордей. Посмотрим. Сдержанно ответил тот. Проблема, как и предполагалось, оказалась в микросхеме контроллера питания тягового двигателя. Добравшись до чипа, Гордей аккуратно положил сломанный кристалл в специально подготовленный контейнер с инертным газом, а на его место поставил запасной. Он почти закончил обратно собирать кожух центральной консоли, когда начались неприятности, которых они так надеялись избежать. Лес кишел жизнью. Это было совершенно очевидно. Со стороны густых зарослей то и дело доносились самые разнообразные звуки: крики, писки, чавканье, чваканье, визги. Но, как и предполагал Гордей, большинство живых существ планеты благоразумно предпочитало избегать неизвестных пришельцев. Пока не нашёлся кто-то, кто, видимо, считал себя самым страшным в местном лесу. Атака была стремительной. Прямо из почвы вынырнули маслянисто-блестящие белёсые нити и опутали всех, кто находился снаружи. Светлана успела крикнуть, но её голос тут же оборвался. Нечто окутало её с головой. Дмитрий продолжал сосредоточенно бороться, пытаясь достать рукой до импульсного ружья. Силуэт Евгения едва угадывался за переплетением белых щупалец. Гордей выглянул наружу, И замер, будто зависнув. Его взгляд остекленел. Все мышцы тела были напряжены, как будто он пытался неимоверным усилием разрушить собственный скелет. Это продолжалось всего пару секунд. Потом он внешне совершенно спокойный спрыгнул с вездехода. Подошёл к ближайшему кокону, внутри которого продолжала биться Светлана, снял перчатку с правой руки и прижал ладонь к одному из белёсых щупалец. Несколько секунд ничего не происходило. Только коконы продолжали становиться плотнее, да новые побеги выросли за спиной Гордея и замерли, будто раздумывая, стоит ли хватать и его тоже. Потом медленно, будто нехотя, они втянулись обратно. Дальше, всё ускоряясь, начали распутываться коконы, внутри которых были люди. Едва освободившись, Светлана продолжила кричать, пока рядом не увидела Евгения, который потерял сознание. Спыхватившись, она окинулась навигатору на помощь. Дмитрий долго откашливался и ловил ртом воздух. Его кислородная маска была сорвана, а вокруг рта налипли белые стекающие синематоростки, будто он пытался прогрызть себе путь на свободу. "Ну и мерзость", констатировал он. "Это точно", улыбнулся Гордей. "Оно просто отпустило нас", спросил Евгений, который после вмешательства Светланы быстро пришёл в себя. "Похоже на то, пожал плечами техник. Наверное, решила, что вынесъедобное. "Да", кивнул Дмитрий. "Похоже на то". "Гляди-ка", Светлана включила фонарик и посветила направо, где в почве появился довольно большой овальный провал. "Наверное, оно там сидело". Гордей подошёл к провалу и посветил внутрь. там за прорехой в почвенном слое, где сидела нападавшая на них тварь, виднелись нагромождения странных, отливающих металлическим блеском конструкций. Вот тебе и раз, сказал Дмитрий за спины Гордее. Ещё одно открытие. Вы ведь за этим ездили, а, ребят?